Глава восьмая. Я двигался в сторону полузаброшенного дома на городской окраине, вооружившись клинком, что висит на поясе, и два поспевающие за мной Юлей. Я уже предвкушал, как ворвусь внутрь и залью все кровью, но в какой-то момент насторожился и застыл. Как-то странно. «Ай!» Рыжая врезалась мне в спину, больно ударившись носом. «Тише, сколько людей в доме?» «Ай-ай, сейчас!» Держась за свой носик и выглядывая за моей спины, Юля направила свои силы вперед. А я взглянул на часы и, нахмурившись, отгляделся вокруг. Машины, многочисленные следы обуви, прошедшиеся по грязи, заколоченные окна. Странно выглядят машины. Тяжеловесные они. Резина больше под внедорожники подходит, хотя обычные седаны. Маркировки на шинах нет. Стекла затемнены. И все словно под копирку. Прямо с конвейера разобрали целой партией. И стоят они так, что перекрывают все проезды. Внутри же дома чересчур многолюдно. То и дело, в окнах осторожно, и на мгновение появляются силуэты людей. Но самое главное — маги. Из восемнадцати человек внутри дома магический источник есть у семнадцати. И единственный, у кого его нет, — это Маша. «Там восемнадцать человек, все маги. Ничего конкретнее сказать не могу. Слишком далеко. Надо подойти». «Кажется, я знаю, кто здесь сидит». «Засада?» «Нет, нас опередили серые пиджаки. Вопрос лишь в том, кто командует операцией и как они отнесутся к нашему пришествию». Телефон внезапно завибрировал. Достал и посмотрел. На экране надпись «Абонент скрыт». Отойдя в укрытие, поднял трубку и молча замер напротив строительного бетонного блока. «Да не прячься ты. Мои сканеры уже засекли вас двоих. Не думал, что ты так быстро явишься?» Голос был до боли знакомый, и меня начали терзать смутные сомнения. «Берестев, ты слышишь меня? Арам, что с телефоном?» «Я слышу, Ваше Высочество», — ответил я Романову Константину. «Неожиданно, что человек такого уровня занялся моими проблемами». «Они не твои, граф. Заходи, здесь поговорим». Он отключился, а я пожал плечами, и мы с Юлей отправились в дом. Нас встретили, и только мы пересекли порог, как дверь резко закрылась. Молчаливый мужик с незапоминающимся лицом появился перед нами в своем сером пиджаке и кожаной перчаткой указал на лестницу. Мы поднялись, и первое, что бросилось нам в глаза, это болтающееся на веревке тело, привязанное к люстре. «Ой, божечки! В ужасе закрыла руками рот Юля. Я же стоял у края лестницы и смотрел за мерно качающимся трупом неизвестного мне человека, который явно прошел через пытки перед тем, как отправиться в ад. — О, а вот и ты! — открылась дверь в конце коридора, и Романов легким взмахом руки пригласил нас внутрь. — Проходи на кухню, тебя твоя подружка уже заждалась. — А этот? — Люстра крепкая, не переживай. Молодцы строители, хорошо все сделали, качественно, так что не упадет. «Я не совсем это хотел спросить». Я прошел мимо, таща за собой Юлю. «Да? Ну, сейчас чайку заварим и поболтаем». «Да, поболтаем. У меня, скажу прямо, много вопросов, и я не уйду, не получив ответов». Сразу предупредил я Романова о своем настроении и нежелании спускать на тормозах всю эту ситуацию. Впрочем, когда вошел на кухню и увидел скромно улыбающуюся Марию, у меня от сердца отлегло. Живая и невредимая здоровая, даже без синяков. Видимо, зельем отпоили. «Привет, бедолага! Ты как?» «Как в шпионском боевике. Ужасно интересно. Хотя было очень страшно». «Что именно? Эти тебя не обижали?» — кивнул я в сторону снующих по кухне типов в серых костюмах. «Нет, не обижали. Даже наоборот, спасли». Я вопросительно посмотрел на Романова, и тот уставился в ответ. Посмотрели так друг на друга целую минуту, и он решил все же начать разговор. «Ты вообще как? Не многие могут похвастаться прекрасным здоровьем после того, как их буквально взорвали. Мне повезло, но этого нельзя сказать о моем соратнике и водителе». «Да, мне жаль, что это произошло. Подобное было вне ожиданий моей службы. Видимо, ты здорово кому-то насолил». Задумчиво произнес Константин Игоревич, подтверждая мою догадку о том, что похищение Маши и поджог моего дома были в рамках ожиданий. «Долой загадки! Откуда вы знали о покушении на меня и Машу?» «Поправка. Мы знали лишь о покушении на эту чудесную девушку. А вот взрыв авто, чистой воды, импровизация одного идиота». С этими словами он протянул в сторону руку, и один из пиджаков передал ему телефон. Роман разблокировал его, что-то нажал и покатил мне по столешнице. Я словил телефон и, на секунду задержав взгляд на Романове, посмотрел, что он мне там пытается донести. Царь Небес. «Всем привет! Я с новостями!» Кровавая Луна. «Ох, неужели? А я все ждала, когда же ты соизволишь выполнить свое обещание?» «Арес. Не беси, стерва, и без тебя понятно, что ни черта не понятно. «Царь Небес». — Перестаньте, и простите, что я так долго. Собирать информацию было действительно сложно, а уж тем более подтвердить ее. Вы все знаете, что за Берестем тяжело следить. Трудно предугадать, где он будет уже через час. И еще и постоянно разведка его прикрывает. Меня дважды проверять приходили из-за моего любопытства. — Семицу бесконечности. — Романовы берегут свой неожиданный козырь, как могут. Неудивительно. — Гром. — А можно к сути? Я на гладиаторские бои опаздываю. Этот телефон принадлежал человеку, который именовал себя Громом в зашифрованном мессенджере. Вся дальнейшая переписка раскрыла мне суть заговора против меня и то, как разведка узнала об этом. «Гром, ваш оперативник?» «Нет, Гром — один из баронов, находящийся под моей защитой и делящийся по моему настоянию информацией, что будет полезно для защиты государственных интересов». И сейчас эти интересы представляют из себя увеличение численности одного восстановленного в правах рода, с чем, я надеюсь, ты и сам справишься под нашей опекой». И Романов начал блуждать глазами по девушкам с конкретным намеком. «Ну и взятым на себя сибирским проектом, конечно же. Знаешь, сколько жалоб я отправил гореть в камин после твоего рейда по врагам и должникам рода?» «А эти черти?» — постучал я телефоном по столу. «По большей части из этих самых родов. Ну, не только. Многих сможешь узнать?» «Два рода точно определил. Их несчастью». Романов лишь довольно улыбнулся от моих слов. «Где двоих, там и остальных вычислишь. Особенно с такой талантливой красавицей. Да?» Подмигнул он моей помощнице, засмущавшись еще после прошлой реплики в свой адрес. «Если вы не опередите меня», — хмыкнул я. «Ну, знаешь, это наша работа, но в данном случае я вполне могу и притормозить своих парней. Единственное, раз ты не найдешь. Этого взрывника захотят устранить сами заговорщики, но не успеют. Ваш поджигатель, увы, уже не успеет добраться до него и выполнить еще один контракт. Но это сделаем мы, а то он еще из страны улетит, скроется, как пятнадцать лет назад. Потом ловить устанем». Так что к нему уже летят мои ребятки. Если все пройдет хорошо, то он даже не умрет, и мы тебе с ним при желании тета тет устроим. Если только найдется минутка. По массам тот еще взрывотехник. Ответит ему любезностью, если ваше ведомство позволит. Космонавтом станет, как на бочку с порохом и тротилом посажу». Романов снова лишь улыбнулся в ответ на мои слова. Я же указал своим пальцем за спину. «С этим моментом давайте разберемся». «Вы знали о покушении на Машу и мой дом и ничего не предприняли?» «Почему же?» «Очень даже предприняли. Мы узнали всю суть их плана незадолго до атаки и успели предупредить Марию. Также сказали ей, чтобы она не звонила тебе или еще кому-либо». «Почему?» «Потому что за тобой следили, вели тебя на приеме». «Если бы ты уехала, они, вполне возможно, не сделали этот шаг, что не только развязал мне руки, но и позволил навестить его». Кивнул Константин Игоревич в сторону коридора. «А кто он?» «Так, один призрак прошлого, служивший под моим началом. Я однажды простил его, дал последний шанс. Но он не внял голосу разума и схватился за жирный контракт и службу, сам знаешь, какому роду». Ирисовы. «Ладно, а люди? Там погибли ни в чем неповинные люди. В чем их вина?» «Лес рубят, щепки летят. К сожалению, некоторые люди просто оказываются не в том месте и не в то время». Пожал Романов плечами, и я, хоть и понимал его, как представителя власти и разведки, внутренне весь сжался от неприятия подобных методов. «Маша, больше не слушай этого человека. Этот добра не доведет». «В следующий раз не жди, пока тебя похитят, а затем спасут. Сразу звони мне». Отчитал я девушку и проигнорировал хмурые взгляды замерших серых пиджаков. «Что же до вас, Константин Игоревич? Большое спасибо за заботу, прикрытие и спасение Маши, которого можно было избежать. И можно было не доводить дело до такого состояния. Дальше я сам. Маша, пойдем. Чашку не мой. Тут хватает помощников». Я поднялся, вернул телефон Романову, Приобнял Машу и повел к выходу. «Это я еще строителей попросил уехать. Так бы и они погибли». Тихонько произнесла Маша, когда мы вышли на улицу. «Подобные люди в человеческих жизнях видят лишь единицу статистики. Если бы ты погибла, он бы даже не расстроился. Все, что ему нужно, это получить право для вмешательства и обвинения родов. Ты стала его инструментом. Никогда больше не ведись на слова этого бесчувственного кретина». Идя к машине, высказался Маше, обходя лужи и грязь. Часы на моей руке тихонько мигнули, закончив сканирование окружения на предмет взрывчатых веществ. Теперь эта проверка будет проводиться регулярно. Задумчивая Юля вдруг осторожно притронулась ко мне и поравнялась. «Странные они. Я пыталась осторожно узнать, о чем они думают. Только к их командиру не смело даже лезть». «И как?» «Пустота. Словно и нет мыслей никаких. Роботы». «Защитные артефакты. Они обязаны беречь тайны своего ведомства, не переживай за этого». «Он обо мне знает. Знает, что я псионник. Это... Ничего ведь не случится, да?» «Ничего не случится. Он давно знает. Багратион, его подчиненный, и... Романов явно имеет уши и глаза внутри кабинета своего зама. И все же он ничего не сделал до сих пор. Может, раньше он и имел какие-то планы, но теперь нет». «Он так смотрел на меня, мне даже страшно на секунду стало. Я словно голая перед ним стояла». Продолжала Юля. «Сильная аура у него, тяжелый взгляд, его работа, знать все грязные секреты людей вокруг него. Так что поверь, это чувство не у тебя одной. Мне раньше в его присутствии тоже не по себе было. Но с тех пор многое изменилось, и ты тоже преодолеешь однажды эту робость. Все-таки ты моя звездочка и помощница». И в империи именно я в последнее время заведую чудесами, а не разведка. Вот он и завидует, смотрит так на тебя. Не обращай внимания. Постараюсь. А мне ничего такого не показалось. Пожала плечами Маша. Босс, Маша вообще-то странно себя ведет, и мысли ее странные, будто в облаках витает. Предупредила шепотом Юля, на что я молча кивнул. Как сели в машину, я сказал Юле просто ехать вперед по дороге а сам прикоснулся к шее Маши и отправил в нее порцию целебной энергии, видя необъяснимое меланхоличное поведение девушки. Та резко взбодрилась и засмеялась, будто бы я ее щекочу. Температура ее тела подскочила, и через пару секунд Маша вздрогнула и замолчала, а затем упала мне на грудь и тихонько заплакала. «Что с ней?» «Какую-то психотропную дрянь подмешали, поэтому она так безропотно согласилась на эту авантюру» пояснил Юли, что именно произошло, и активировал на часах поиск шпионских устройств. Само собой, они нашлись на теле Маше. Заколка, каблук, сережки. Вот же разведка Хренова! По морде бы этой заехать самодовольный! И я выбросил в окно все жучки. «Прости, прости, пожалуйста. Я не знаю, как это вышло. Извини, дом сгорел. Я не справилась». «Заканчивай, я тебя ни в чем не виню». Это просто происки всяких жуликов, сильных и властных, и ты стала их пешкой в этой игре. Так иногда бывает. Я и сам своего рода пешка. Попытался успокоить я всхлипывающую Машу. Но пешка непростая. Да, босс, усмехнулась Юля. Что это за часики у вас такие? Подарок от одного хорошего и талантливого человека. Артефакт, которых единица в нашем мире. И все разведчики мечтают о подобном. Лучше бы им не знать о таком. Поняла. Юля остановилась и закрыла глаза, после чего Маша резко уснула. Маша воспоминания почистила, но и успокоила заодно. «Пусть отдыхает. Сейчас еще себе амнезию выборочно сделаю, и сможем ехать дальше». Юля посмотрела на меня в зеркало заднего вида, я ей кивнул, и через две минуты наши взгляды вновь пересеклись. «Босс, что случилось?» «Ничего важного. Ты хорошо постаралась. Едем дальше». «Хорошо. А куда едем?» «Сперва в Кощеевку, а затем...» Вендета? «Она самая. И пусть один засранец находится очень-очень далеко от нас, скрываясь на фронте, но этого нельзя сказать о мстительнице Грачевской, что была на приеме у князя». «Как найдем ее?» «Я найду, не переживай. Она никуда от меня не спрячется. И у нее заодно имена остальных получим». «Нас ждет долгая и кровавая ночь. А можно мне парочку не совсем разрешенных законами империи экспериментов провести?» — Можно. Твое развитие — гарантия того, что ночи, подобные этой, больше никогда не наступят. Болгария. Окрестности Софии. В казарме офицеров ночную тишину прервал звонок телефона. Хоть он и стоял на беззвучном режиме, но столь редкое беззвучие могла нарушить даже слабенькая вибрация. — Да? Алло! — прошептал старший сын главы рода Ирисовых. — На улице, Танил! Швырнул в него чем-то офицер соседней койки, явно имевший больше власти и влияния на войне. «Извините!» — прошептал, поднялся и босиком прошелестел мимо коек лысый маг, известный другим сговорщикам как «отвалите я злой». Даниилу Ирисову очень не нравились крик и паника матери, что позвонила в столь поздний час. «Даниил, что ты натворил?» шептала она, прячась от нагрянувших в их имение людей в серых костюмах и положивших лицом в пол всю охрану ее мужа и прочих членов семьи. «Что у вас происходит?» «КГМБ! Отца уже схватили! Предъявляют обвинения прямо сейчас! Говорят, что ты устроил теракт в столице!» Зубовный скрежет донесся до матери мага. «Так сильно было отчаяние и разочарование Даниила!» Взрыв, устроенный этим старым идиотом, привел в его дом тех, кого он не желал видеть больше всего на свете. Значит, кто-то из заговорщиков не сумел сдержать язык за зубами. «А вы тут ни при чем. Они не смогут ничего доказать. Спасибо, мама. Берегите себя!» Сбросил Даниил вызов и швырнул с размаху телефон в землю, но тот не долетел сантиметры, завис, резко остановившись. Слегка светящийся телефон вдруг сам по себе поплыл в сторону и оказался в руках заместителя командира их отряда. Этот человек пугал своих бойцов даже больше, чем османов. О его жестокости слагали легенды. А его ненормальные магические способности и развитый телекинез были тем, что выделяло Панарина Антона Владимировича среди других магов, прибывших в Болгарию добровольно и сделавших его одним из лидеров наспех сформированной воинской части. «Что такое, Данечка? Ты чего это удумал? А пароль мне не подскажешь? Я очень хочу посмотреть, что за секреты скрываются в твоем телефоне и почему у меня сам Романов из Кремля звонит так поздно вечером!» Мимо Антона Владимировича пронеслись вооруженные бойцы, которые словно из-под земли выскочили и окружили старшего сына рода Ирисовых. Даниил лишь грязно выргался и поднял руки, понимая, что в этот раз он знатно облажался.